Глава восьмая «А какого дьявола ты так рыпался?» Сердито спросил Виконт «Неужели же не ясно тебе было, что раскололся, Семен? Или ты вообразил себе, что...» «Почему?» — прервал его Станислав «Почему он раскололся?» «Да какая тебе в сущности разница?» «Раскололся!» «Не выдержал чего-то там?» «Дал слабину?» «Испугался?» «Или обманули его?» «Или просто протрепался?» «Он же трепло!» Так чего ради, спрашивается, надо было тебе строить из себя партизаном на допросе? В чем смысл? Не знаю, сказал Станислав. Виконт, конечно же, был прав. И Галилей был прав. А вот Джордана Бруно нет. Только смешно было говорить об этом применительно к данному случаю. Не смешно, конечно. Смешного тут ничегошеньки не было. А высокопарно, что ли? Неуместно. «Не знаю», — повторил он. «В результате ты теперь у них на крючке», — продолжал Виконт по-прежнему сердито. «Статья 181. Дача заведомо ложных показаний. В любой момент они теперь могут тебя потянуть на Цугундер». «Срок?» «Срок там какой-то небольшой, но какого черта тебе он нужен? Даже и небольшой. Кстати, на работе ты собираешься об этом обо всем говорить?» «А хрен его знает. Может быть, расскажу Ежеватову, а может быть и нет. Виконт отвернулся и захлюпал трубкой. Он не сказал более ни слова, но Станислав прекрасно понял это его хлюпание. Некоторые недурно устроились, они могут позволить себе выбирать, говорить начальству или не говорить. А вот у некоторых такого выбора нет. «Не понимаю», — сказал он. «Какого черта они из протокола в протокол...» тащили эту мою фразу «посадит тебя Сёмка». Кстати, я говорил ему это тогда или нет?» Виконт пожал плечами. «А всё остальное ты понимаешь?» «Нет». «Не понимаю, зачем упоминал он про Сашку». «Не понимаю, при тут Каманин?» «Кстати, ты знаешь, что Каманин, оказывается, дал на меня хороший отзыв». «И где он, этот отзыв?» «Не знаю». «Чёрт, да чего неохота обо всем об этом на работе рассказывать, ё-моё». Ежеватов выслушал сообщение, кратко и без подробностей, набычив могучий свой лоб с залысинами, и некоторое время потом молча шевелил жилваками на впалах загорелых щеках. «Отпуск дать тебе?» — спросил он, наконец, с напором. «Зачем?» «Чтобы на пизде мозолей не было. Хочешь?» Станислав пожал плечами. «Тогда все», — сказал Ежеватов. В Будапешт хотел тебя в сентябре отправить. Теперь хуй тебе, а не Будапешт. Никому больше ничего не говори и пошел работать. Где отчет по этому ебаному антитьюрингу? Три дня простого отчета закончить не можешь. Жопа с ручкой. А Жека Малахов крякал, мотал румяными щеками, сморкался в огромный клетчатый платок, в глаза не смотрел. — Ну надо же, — сказал он огорченный и озадаченно и вел себя вроде бы вполне прилично, а все равно будто в говне искупался. Станислав промолчал. Он так не считал. Ему казалось, что он вел себя хорошо, не просто прилично, а хорошо. Пусть не слишком, может быть, умно, но честно. В конце концов, честность всегда глуповата. И он честно держался до самого конца, до тех пор, пока был, ну, хоть какой-нибудь смысл держаться. Однако никто, кажется, кроме него так не думал. «Понимаешь, — сказал Жека, — им ведь надо было от тебя только одно, чтобы ты подтвердил факт распространения, и ты подтвердил. Это не я подтвердил, это Сёмка подтвердил, а я только с ним не спорил». «Несущественно. Это для тебя важно, для меня важно. Сразу или не сразу, легко или с трудом, сопротивлялся или лёг лапки кверху. А им это всё без разницы». Их нравственные императивы не интересуют. Распространял подследственные свои антисоветские сочинения или нет? Да, распространял, что и подтверждается показаниями свидетелей, не состоящих в родстве. «Что же я, по-твоему, должен был делать?» — угрюмо сказал Станислав. «В полный отказ уйти?» «Откуда я знаю?» «Ты что думаешь, я тебя критикую, что ли?» «Да не в малейшей. Я только говорю, что с ними всегда так, сдаешься им весь в говне». «Сопротивляешься, можно сказать, до последней капли крови, все равно в говне. Учреждение такое у них, понимаешь? Невозможно побывать там, и чтобы потом не в говне». «В несознанку надо было уходить, вот что», сказал Станислав с тоской. «Не знаю, не помню, не догадываюсь. Да, очень, может быть, вы правы, гражданин майор. Может быть, все это так и было, но я-то этого не помню. Мирлин вот помнит, а я нет. Ну да, ну да». Он говорит, что это было в экстазе, а я точно помню, что это было в сарае. Как же, разбежался. Неужели же ты думаешь, что у них на такого вот ловкача управа не найдется? Найдется, будь спок, органы. Знаешь что, давай Виконта позовем и надеремся. У меня Танька к мамане своей уехала в деревню и детей забрала, так что я человек, безусловно, вольный. Так они и поступили. Станислав с Виконтом полностью в говне. А Евгений Малахов внезапна на белых одеждах. А на третий день, вечерком, часов это к восемь, позвонил вдруг майор Красногорский Вениамин Иванович. Здравствуйте, Станислав Зиновьевич! Сказал он радостно, будто сто лет не разговаривали. Очень хотелось бы вас повидать. Когда? спросил Станислав мрачно. Да, хоть сейчас, если можно. Вы что, и по вечерам работаете? Я так вот нет. Давайте тогда уж завтра, что ли, с утра. Хотя подождите, завтра суббота. Станислав Зинович, голубчик, это я к вам не по делу. Или, говоря точнее, не совсем по делу. Это у меня к вам разговор сугубо личный. О чем это у нас с вами может быть сугубо личный разговор? Ну, Станислав Зинович, не по телефону же. А почему бы и не по телефону? Вы же меня клятвенно заверили, что не прослушивается. Ах, Станислав Зинович, ну не будьте вы таким въедливым. Поверьте, это и в ваших интересах тоже, не только в моих. В общем, договорились так, через час у Станислава дома. И чтобы недолго, Станислав человек занятой и усталый. Когда майор ему позвонил по телефону, он валялся на диване и читал в пятнадцатый раз гиперболоид инженера Гарина. Теперь пришлось имитировать кипучую плодотворную деятельность. На письменный стол в круг света под фамильную лампу с зеленым абажуром брошены были в нарочитом деловом беспорядке расчеты по давно забытому договору с 22-м СКБ, и даже казенный Хьюлетт с программным управлением был выставлен на показ и демонстративно включен, дабы мигали красные цифры на дисплее. И вообще, нельзя сказать, чтобы он как-то особенно нервничал в ожидании, но и спокойным он себя тоже отнюдь не ощущал. Было ему ясно, что готовится какая-то очередная пакость, и что опять он будет весь в говне со всей своей хваленой честностью и нравственной непреклонностью шестиклассника. Коготок увяз всей птички пропасть, — крутилось в голове его бессмысленно и обреченно. «Зацепили, теперь уж не отпустят. Гасите свет, спускайте в воду». Майор явился с королевской точностью ровно через час. И предстал, не похожий на самого себя, в легкомысленной шелковой бобочке лилейно-белого цвета, в подержанных линявых джинсах, на ногах не новые кеды, на лице радушная совершенно штатская улыбка, в руках кейс. Вот только улыбка была какая-то неестественно напряженная, а кейс излишне роскошный. И этот кейс, и эта улыбка неприятно дисгармонировали с заданным. И симпатичным обликом простого советского кандидата технических наук, забежавшего по случаю передать привет от ребят из ростовского вниаша. Но, однако же, и госбезопасность от гостя определенно не пахло, что, впрочем, в данной ситуации отнюдь не успокаивало, а наоборот, настораживала и даже пугала. Станислав молча провел его в комнату и пригласил сесть за обеденный стол со скатертью и пепельницей. Вениамин Иванович, поблагодарив, уселся, положил сверкающий кейс перед собою, как бы держа его на готове, и без всякого перехода начал свой текст на тему «Я здесь не по службе, а по делу, которое касается вас, Станислав Зиновьевич, даже больше, чем меня». Станислав слушал его в полухо, даже, пожалуй, вовсе не слушал. Тоска охватила его и дурное ощущение неизбежной пакости и очередного унижения. Он смотрел на майора как бы отстраненно, признаваясь себе, что движения у него ловкие и точные, и что вообще глядится майор в своем внеслужебном обличии действительно вполне даже симпатично. Ладный, очень крепкий, и светлые глаза, без всякой этой непреклонной пронзительности, а наоборот почему-то как бы ищущие понимание и взывающие к сочувствию. Глядя на него... Станислав вдруг вспомнил навсегда, казалось бы, забытого дядю Вову, смешного и доброго паренька, замещавшего у них в седьмом классе, впавшего вдруг в запой физрука. Дядя Вова тоже был такой вот округлокоренастый, простоватый, и глаза его просили о сочувствии. Он занимался каким-то странным видом спорта, он был силовик. Они там у себя приседали на одной ноге раз по триста, играли двухпудовками подтягивались на одной руке и все такое. Дядя Вова мог подтянуться на одной руке 12 раз. В жизни своей никогда больше не видел Станислав Человека, способного сделать это даже один раз. Вторым планом, впрочем, Станислав отмечал про себя, что в кейсе у майора, скорее всего, находится включенный диктофон, а поэтому вести себя надобно с повышенной осторожностью, так сказать, снизить скорость, повысить внимание. «Разговором о том, что все это, мол, не по делу, и все это в ваших же интересах, он не верил, разумеется, немалой секунды, и тем более поэтому подозрительным и даже зловещим показалось ему поведение коварного майора, взявшего вдруг сразу же после невнятного своего явно стандартного вступления какую-то совершенно несусветную, почти пугающую манеру объяснения».